«Сказание о Харидасе Тхакуре» Жил на свете человек по имени Харидас Тхакур. За свои добрые дела и за сильный характер он получил в народе славу настоящего героя и стал всеобщим любимцем. Самые благородные и чистые девы мечтали стать его женой, но одному завистнику не давали покоя лавры Тхакура. Он поклялся опозорить его перед всей страной и подослал к Тхакуру падшую женщину. Соблазни его, чтобы люди увидали его грех и отвернулись от него, велел он ей. Сострадание исцелит больше грехов, чем осуждение. Вечер стол. Ночью пришла она в дом Тхакура. Увидев его стоящим на коленях в горячей молитве, бросилась она к нему на шею и воскликнула. — Жить без тебя не могу! Будь же со мной! Ответил он ей так. — Я возношу молитвы Господу нашему. Останься здесь. Только я закончу... и мы придадимся страсти. Она согласилась подождать. Я дал о б е д произнести эти молитвы точное количество раз. Подожди, я скоро закончу, иначе моя клятва будет нарушена. Однако прошло много часов, и ночь подошла к концу. С первыми лучами солнца Тхакур поднялся на ноги и сказал падшей женщине, «Прости, сегодня я не успел». «Приходи ко мне завтра». Женщина пришла снова, но Тхакур и в этот раз не успел закончить молитвы. Так повторилось две ночи подряд. Перед третьей ночью он сказал, «Сегодня я точно закончу. Обещаю тебе». И когда забрезжил рассвет, женщина после многих ночей, проведенных подли столь б о л г о н р а в н о г о человека, принялась каяться, и припадать к ногам Тхакура, б о р м о ч а «Грешница я, грешница!» Тхакур ответил ей так. «Я знаю, зачем ты приходила ко мне. Еще в первую ночь я хотел уйти, но подумал, что, может, ты так просишь меня о помощи». Увидев его доброту, женщина расплакалась. Она продала все богатства — нажитые столь нечистым ремеслом. Оделась в белоснежной о д е ж д ы в знак отречения от прошлой жизни и получила у Тхакура б л а г о с л о в е н и е «А вот теперь ты можешь оставаться в моем доме», сказал он ей.